В былые времена искать истоки Нила считалось безумной попыткой, неосуществимой мечтой. Доктор Барт, шедший до Судана по пути, начертанному Дэнхеном и Клапертоном, доктор Ливингстон, проделавший свои отважные исследования от мыса Доброй Надежды до бассейна реки Замбези, капитаны Бёртон и Спик, открывшие великие внутренние озера,